Глава 13. Урос и Анарис. Пока они были на орбите, он видел в иллюминаторах лишь бирюзовую поверхность громадного и прекрасного Уроса. Но потом корабль развернулся, и в чёрном небе появилось множество звёзд, а среди них плыл Анарис, похожий на круглый каменный мяч, чьей-то неведомой рукой заброшенный в космос, и теперь вынужденный вращаться там, бесконечно отмеряя время, создавая его. Шевику показали на корабле всё.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 Ханцы вообще ко всему относились спокойно, обдуманно, не желая создавать ни себе, ни другим излишних неприятностей и ограничений. Они имели явную склонность к медитации и действовали всегда без излишней поспешности. Шевику очень нравились члены смешанной команды корабля, воспитанные в традициях планеты Хайн: нетерпеливые, суровые, спокойные, без малейшей склонности к неожиданным поступкам. Самыми старшими из них были хайнцы, самыми молодыми земляне. Однако Шевевик немного общался с ними в те 3 дня, что потребовались Довинанту на полёт от Ураса к Анарису. Он, разумеется, охотно отвечал, когда ему задавали вопросы, но сам задавал их очень мало. Однако стоило ему заговорить, как вокруг воцарялась полная тишина. Члены команды Довинанта, особенно молодые, тянулись к нему, словно в нём было нечто такое, чего не хватало им самим. Они без конца говорили и спорили о нём между собой, но с ним вели себя смущённо, застенчиво. Сам Шевик этого, правда, не замечал. Он думал только о банарисе и только его видел впереди. Он понимал, что не все надежды оправдались, однако своё обещание он выполнил и, сознавая своё частичное поражение, чувствовал, что в душе его ещё немало сил, что он наконец вырвался на свободу, и это вселяло в него радость и новую надежду. Он был точно выпущенный из тюрьмы узник, который наконец-то возвращается домой к своей семье. А потому всё, что он видит в пути, Представляется ему не более чем игрой света на поверхности живых и неживых предметов. Шёл второй день полёта. Шевик сидел в радиорубке и разговаривал с Анарисом, сперва с координационным советом, потом с синдикатом инициативных людей. И напряжённо наклонившись вперёд, слушал и отвечал, радуясь ясной выразительности своего родного языка и порой даже размахивая свободной рукой, словно выступал перед зримой аудиторией. Иногда он искренне смеялся, и первый помощник капитана Давинанта, уроженец Хайны по имени Кехта, поддерживая радиосвязь, задумчиво наблюдал за ним. Вчера после ужина Шевик целый час беседовал с ним и некоторыми другими членами экипажа, и Кехта успел о многом спросить его, как всегда спокойно и нетребовательно. И Шевик охотно отвечал на все вопросы, касавшиеся Анариса. Наконец Шевик повернулся к нему. Всё, остальное может подождать до моего возвращения.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 Нет, вы правы. И они, конечно, постараются всеми силами меня защитить. Но я ведь и сам нарушитель порядка каких-то. Я настоящий диссидент, и в конце концов это моё право идти на риск, право одиночества. Он улыбнулся, но Кихта на его улыбку не ответил. И лицо его с резкими и красивыми чертами было серьёзно. Это был привлекательный мужчина лет 30, высокий, со светлой, но практически лишённой растительности кожей, как у землян. Я рад, что имею возможность Разделить с вами этот благородный риск, сказал он почти торжественно, но спокойно. Именно мне поручено осуществить посадку на планету нашего членака. Приятно слышать, сказал Шевик, что кому-то захотелось разделить со мной подобную привилегию. Разделить её с вами хотелось бы гораздо большему числу людей, чем вы можете себе это представить, серьёзно возразил Кехта. Если бы, разумеется, вы могли нам это позволить. Шевик, который успел уже снова начать думать о чём-то своём, собираясь уходить, вдруг остановился.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 Мы обсуждали этот вопрос в нашем посольстве на Уросе, перед вашим отлётом на родину. Было решено не делать никакого официального запроса, поскольку, согласно политике вашего народа, инопланетянам приземляться на анализе запрещено. «Хм», – задумался Шевик. Он отошёл к дальней стене и некоторое время стоял там, изучая некий хайнский пейзаж, изображённый очень просто и искусно. Тёмная река, текущая меж тростников, тяжёлая, полная влаги тучи. Видите ли, наши правила, отражённые в условиях заселения Анариса, не разрешают жителям Уроса покидать пределы космопорта, даже если они оказались на нашей планете. Эти правила всё ещё соблюдаются свято. Но с другой стороны, вы ведь не Урости. Во время заселения Анариса во мне были ещё известны другие представительные человеческие расы. Так что, видимо, этот документ включает всех иноземцев. Да, так решил и наш координационный совет, когда вы 60 лет назад впервые прилетели в нашу солнечную систему и попытались наладить с нами контакт. По-моему, они были совершенно неправы, ибо снова принялись возводить стены. Шевик обернулся и внимательно посмотрел на своего собеседника. Почему вы так хотите попасть на землю Анариса Кехта? Я хочу увидеть эту планету собственными глазами, честно ответил тот. И ещё до того, как вы прилетели на Урас, мне безумно хотелось побывать там. Всё началось с книг Ода. Я ужасно тогда заинтересовался её теорией.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 Свобода вообще никогда не бывает абсолютно безопасной. Он огляделся. В радиорумке было тихо, чисто, спокойно. Всё было простым, разумно устроенным, удобным для работы. Взгляд его снова остановился на Кехта. И ещё вам покажется, что там на анарысе вы бесконечно одиноки, сказал он. Моя раса очень стара, Кехта говорил спокойно и уверенно. Наши цивилизации миллион лет. Мы испробовали всё, в том числе и анархизм. Но лично я многого не пробовал.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 Я сказал Кент, вы её знаете, она посол земли. Что мне нечем отплатить представителям земли и Хайна за то, что они сделали для меня. Ну что ж, может быть, я хоть вам Кехта смогу чем-то отплатить за добро. Какой-нибудь идеей, обещанием, хотя бы риском. Я немедля переговорю с нашим командиром, сказал Кехта. Вид у него, как всегда, был довольно суровый, однако голос его заметно дрожал, то ли от волнения, то ли от ощущения сбывшейся мечты. Но тешевик не мог уснуть и сидел в зимнем саду, Свет был погашен, в иллюминаторах ярко светили звёзды. Воздух был прохладен и чист. Какое-то растение из неведомого шевеку мира благоухало, раскрыв на нес свои цветы среди тёмной листвы, словно желало привлечь необходимые ему насекомых за триллионы миль через космическое пространство в этот крошечный искусственный мирок, созданный руками человека и находящийся в иной галактике. Солнца в разных галактиках светят по-разному, но во тьма всюду одна. Шевик стоял перед широким прозрачным иллюминатором, глядя на ночную сторону Анариса, чёрную полусферу, закрывавшую уже значительную часть звёздного небосклона. Он думал, будет ли его встречать Таквер. Пока что она ещё не приехала в Абинай из города Благодинствия. Во всяком случае, он во время последнего сеанса радиосвязи попросил Беда подумать, разумно ли Таквер приезжать в космопорт. Неужели ты думаешь, что я смогу остановить её, даже если это будет совершенно неразумно? Засмеялся в ответ Беда. Шевик надеялся, что Таквер будет добираться с побережья Сарубы на дирижабле, тем более если возьмёт, как он надеялся, девочек с собой. Поездка на поезде слишком утомительна, особенно с детьми. Он ещё не забыл то кошмарное путешествие из Чекара в Абинай, когда Садик настолько плохо переносила дорогу, они ехали более 3 суток, что чуть не умерла. Дверь тихонько отворилась, пропуская полосу света. В сад заглянул к командир корабля и окликнул Шевика по имени. Вместе с командиром шёл Кехта. «Мы только что получили разрешение на посадку нашего челнока от ваших диспетчеров», сказал командир, невысокий рыжеволосий землянин, очень сдержанный, немногословный и чрезвычайно деловой. «Если вы готовы, можно начинать посадку прямо сейчас». «Да, конечно». Командир кивнул и вышел. Кехта подошел ближе и остановился рядом с Шевиком. «Ты уверен, что хочешь пройти сквозь эту стену со мной вместе, Амар Кехта?» Шевик говорил на языке про Вик. «Ты же понимаешь, что мне куда проще». Я ведь в любом случае возвращаюсь домой, а ты свой дом покидаешь. Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение. Я тоже надеюсь вернуться, — тихо и уверенно сказал Кехта. В свое время. Когда мы должны начать посадку? Минут через двадцать. Но я готов. Багажа у меня нет. Шевик засмеялся. То был смех чисто непритворной радости, и его спутник сурово посмотрел на него, словно совсем забыв, что такое простая радость. Но всё же припоминая её как нечто далёкое, знакомое лишь по временным детствам, Шевику показалось, что он хочет его о чём-то спросить, но так и не спросил. В кабине сейчас раннее утро, сказал Кехта и пошёл собираться. С Шевиком они договорились встретиться уже у шлюза. Оставшись один, Шевик снова повернулся к иллюминатору и увидел ослепительный серп восходящего над Тименским морем солнца. Сегодня я буду спать дома, думал он, рядом стакер Жаль все-таки, что я не захватил для пилюн ту картинку с ягненком. Но он ничего с собой не захватил Сураса, и руки его, как всегда, были пусты.